Крестным Крестном Знамении О, Господь, Господь. Крестное Знамение есть не только один из важнейших наружных знаков молитвы или благочестивых указаний на нее, но вместе и символ воспринятого нами звания христиан и первая принадлежность каждого священного или духовного занятия, и первое, самое лучшее нравственное украшение каждого православного лица, подобно тому, как крест и изображение его составляют первое украшение нашего храма и всей православной церкви. Крестное знамение должно совершать неспешно, сердечным вниманием, и глубоким сознанием того, что крест есть символ нашего искупления. Каждое наше пробуждение от ночного сна должно сопровождаться немедленным наложением на себя крестного знамения. Большой, указательный и средний пальцы правой руки складываем вместе, а безымянный и мизинец пригибаем к ладони. Тремя сложенными пальцами прикасаемся к колбу со словами «Во имя Отца», потом чуть ниже груди со словами «И Сына», затем к правому и левому плечам «И Святаго Духа», опустив руку, заключаем «Аминь». Три первых сложенных пальца обозначают нашу веру во Святую Троицу, то есть, что Бог есть один, и в ипостасях, лицах, Троичен. Два прочих пальца, вера наша в то, что в Господе нашем Иисусе Христе два естества, божественное и человеческое, что Он, Сын Божий, стал человеком во всей полноте, кроме греха, не переставая быть Богом, что Он, крестную смертью Своею, даровал нам жизнь и воскресение.